Глава 14. Гнев. Часть вторая. «Принцесса, вставайте!» — послышался голос из потустороннего пространства. «Мама!» — Прохрипел я сквозь оба тумана в голове. «Почти!» — голос Альберта стал в разы четче. «Просыпайся, Тебас!» «Все в порядке!» — прилетело сообщение от Эми. «Да, вполне. Спалось разве что плохо, но в целом все нормально!» Отправляю ответ и с трудом выползаю из капсулы. Док, все в порядке. Как огурчик. Голенов больше не будет, а вот кошмары еще заглянут в гости. А у Эмилии, когда эта хрень пройдет... Отправляю сообщение. Дня два-три. Он подал одежду. Советую быстрее одеться. Принимаю протянутую футболку и краем глаза смотрю через плечо Альберта. Стоящая в проходе сестра не отводила от меня взгляда, а ее тяжело вздымающаяся грудь будто наполняла помещение горячим, нетерпеливым желанием. Вид изменившейся Эмилии напоминал происшествие с разноглазой хищницей. И отчасти сестра теперь на нее очень походила. Такой же цвет волос, такой же взгляд, такой же вызываемый дискомфорт. Девушки, это страшно. «Так, значит, богач приезжает послезавтра?» Отправляю сообщение врачу. «Да, я маякну за три часа до приезда. Постарайся не засиживаться в Энди к этому времени. И настоятельно тебя прошу, обдумай все заранее». Свяжись с нашим другом, организуй отступление на всякий случай, замети следы и так далее и тому подобное. Мы в шаге от реализации, я не хочу, чтобы все откатилось на несколько лет из-за ошибки ключевого звена. Ой, да все будет в лучшем виде. Ты разве меня не знаешь? Вот именно что знаю, причем очень хорошо. Да все будет тип-топ, не переживай. Очень на это надеюсь. Конечно, обдумывать я ничего не собирался. Окончательно покончив с одеждой, я перекидываю с врачом парой словечек по камерам убеждаюсь в отсутствии слежки и, наконец, покидаю медицинский отдел «Альтер-Инг». С недавних пор у меня выработалось нехилое отвращение к творению Демурга, и возвращаться сюда с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Не удивлюсь, если через два дня меня попытаются здесь же и убить, ибо с такой-то удачей всякое возможное. Пройдемся пешочком, Эми, тут немного. Садиться в пропускаемое такси мне не особо хотелось. «Хорошо», — прилетает сообщение. «Ух, как же приятно общаться с родным тебе человеком посредством обычных слов, а не чудодейственной силы телепатии. Ах да, сейчас передам права администратора на квартиру. Спустя пять минут прогулки я, наконец, вспомнил нечто важное. Сможешь сама управлять приборами, заказывать тонны хранящейся на складе еды и так далее. Раньше бы я упомянул и про интернет-магазины, но денег у нас осталось меньше двадцати тысяч. А посему хватит только на предметы первой необходимости». Спустя минуту копания в интерфейсе, наконец, окончательно передаю права. Ну вот и все. Теперь можешь творить с квартирой почти все, что захочешь. Хорошо. А девушка не особо любит разводить трехчасовые разговоры. Но вот что она действительно любит, так это пытаться схватить меня за руку. В шестой раз я уклоняюсь от случайных прикосновений и в четвертый отпрыгиваю от жмякани тела к телу. Скорее всего, она не осознает изменений в организме, но менее дискомфортным и вызывающим ее поведение от этого не становится. Ладно, всего-то два дня потерпеть, и мне, и ей. С горем пополам мы, наконец, доходим до небоскреба и продвигаемся мимо стойки с Генрихом. «Сэр, будьте добры, подойдите на секунду», — вдруг сказал он. «Что-то случилось?» Я оставил Амелию возле спускающегося лифта и выполнил приказ вахтера. «В системе вашей квартиры обнаружен новый администратор с неполными правами. Подтвердите». «Подтверждаю». «Что ж, тогда будьте добры заполнить в основную форму». «Ненавижу бюрократическую машину. Я столько документов за всю жизнь не заполнял, сколько за последнюю неделю. Видимо, все самое интересное в моей жизни свалилось на самый ее конец». Меж тем, Лив скатался туда-сюда уже раз пять. «Что-то случилось?» – спросила сестра. «Темный дворецкий докопался. Еще секунду». Наконец, расправляюсь с документами и высылаю форму обратно. «Благодарю вас, сэр. Генрих резко дернул головой. «Дружище, все в порядке?» Покосился я на него. «Странно». «Да, сэр». На лице вахтера красовалась едва заметная ухмылка. «Все замечательно». «Ну и славно». Я даже не знал, как на это реагировать. «В общем, я пойду». «Да, идите. Желаю вам приятной игры, господин Валир». Тело вмиг остановилось, рука потянулась к процессору на затылке. «Какого черта?» – прорычал я и повернулся на ухмыляющегося старика. «Единственный, кто знает мой реальный ник – это...» «Демиург. Приятно познакомиться». Он облокотился на стойку. «Не один ты умеешь по телам путешествовать. Разница между нами лишь в том, что я не разрушаю мозг носителя». Я медленно убрал руку с затылка. «Что тебе нужно?» «Скучно?» – пожал он плечами. «Да, девка, твоих рук дело?» «У меня нет рук, ну а вообще нет, не моих. Я же обещал не вмешиваться. О ней узнал лишь из твоих воспоминаний». «Твою мать!» Приложил я руку к голове. «Везде и всюду, Артур, везде и всюду. Я вездесущ». Вновь пожал он плечами и два раза дернул головой. «Благодарю вас, сэр». Тон голоса Генриха резко сменился. «Не смею вас задерживать». «Да, спасибо». Покосился я на вахтера и подошел к ожидающей сестре. «Ох уж эти документы! Одна морока!» — махнул в сторону усатого старика. «Ну что, поехали домой?» Заходим в лифт, поднимаемся на один из последних этажей и тут же тестируем полномочия Эмили. Управление дверьми происходит на интуитивном уровне, без интерфейса. Тебе достаточно связать желание разблокировать проход с наличием модуля в голову. Дверь беззвучно въехала в стену. «Что ж, подаван, учить тебя больше нечему!» «С телевизором или чем-то подобным уже интерфейс поможет. Потыкаешь, пожмякаешь и разберешься. К слову, давай прямо сейчас и попробуем». Я завариваю две чашки шоколада и устало падаю на диван. «Да уж, не день, а безобразие какое-то». Невольно вздыхаю. «Ну, хуже уже, наверное, не будет». Сестра успешно включает телевизор. «В связи с переворотом в столице Бахарут турнир продлен в честь нового правителя, императора Аберона». Победитель, игрок с ником Аксель, к награждению не допускается. Вместо этого он будет сражаться с финальным боссом турнира. Кто же это, император не сообщает. Класс... По лицу бежала слеза отчаяния. Также очевидцы утверждают, что бывший принц вернулся с таинственным артефактом. По нашим предположениям, темная каменная корона является одним из грехов. Возможно, от личности нынешнего императора уже ничего не осталось. Значит, про меня он забыл. Однако, насколько нам известно, при захвате тела грех также поглощает и часть воспоминаний. Возможно, в скором времени Онгейм ожидает волна кровопролитных войн. Также не стоит забывать, что принцесса, младший принц и предыдущий император находятся в плену у Аберона. Хочу напомнить, что любое упоминание переворота карается выступлением на арене. Очнулся красавчик-ведущий. Насколько нам известно, император использовал одну из невероятных способностей греха, дабы отлавливать нарушивших правила. Стоит сказать лишь пару слов, как тебя тут же телепортируют прямиком в клетке под ареной. Эми вырубай эту херню, она меня расстраивает. Девушка переключает на котиков. Спасибо большое. На, держи. Протягиваю второй стаканчик с шоколадом. В общем, я пошел работать дальше. Если захочешь покушать, то выбираешь на складе еду, варианты готовки и отправляешь запрос на кухню. Все оставшиеся деньги в твоем распоряжении. Не скучай. Быстренько убегаю в комнату с капсулой и закрываю дверь. Спокойно раздеваюсь, ложусь в цилиндр и возвращаюсь в прекрасный мир эндгейма. «Ах, люблю запах проблем по утрам!» «Надо же, проснулась, принцесса! Ну, поздравляю! Теперь над нами ходят надменные ублюдок, правда?» В прекрасном мире меня встречают сладкие речи рукояти. «Ты все еще здесь железяка? И если Смайли, как ни в чем не бывало, скрывал спящего хозяина, то и проблем его повелитель смог избежать. Какого черта, кроме тебя, сюда никто не умудрился попасть? Где, черт возьми, остальные люди? К слову о людях. Второй прием. Достаю красный комочек. Слышишь? Желе затряслось. Твой визг, попробуй не услышать, свинопас. Ох, боже. Потер я глаза и взглянул на карту. Второй, ты сейчас в замке? Вновь трясется. Можешь ко мне спуститься? Молчит. Что-то задерживает? Танцует. Малой в безопасности? Забрыкался, остановился, а затем вновь забрыкался. Относительно забрыкался. «Эй, Шизуев, хватит сам с собой разговаривать. Друзей вообще не предвидится». «А вот и первое попадание. У меня и впрямь нет друзей». «Допустим, и что дальше?» Отвечаю я. «Жалкий ты, вот что. Даже я и тот с братьями более или менее дружу. Что ж ты за дерьмо-то такое, раз у тебя никого нет?» «Заткнись». Второй. «Вся императорская семья в безопасности?» Относительно. Но они хотя бы живы?» «Трясется». «Ладно, пора бы нам встретиться и валить отсюда, пока не поздно. Можешь из замка-то сбежать. Относительно. Ладно, пытайся сбежать, пока я ищу выход из катакомб. И если у тебя получится быстрее, то иди к восточным воротам. Все, отбой». «Дай-ка угадаю. Ну, ошибки прошлого, ведь так. Не смог вовремя исправить ситуацию, теперь вынужден все расхлебывать». Второе попадание. Нужно срочно бежать. Однако перед побегом от рукояти психолога необходимо кое-что проверить. «Первый. Отлепи частичку размером с кулак». Синяя сопля послушно выполняет приказ и удобно устраивается на руке. «Неудивительно, что жизнь у тебя так херово сложилась, ибо тот закономерный то. Итог... Я бросил соплю на левитирующую железку. «Фу, бери это!» Первый ползи обратно. Синий желатин вернулся, как ни в чем не бывало. «Значит, разум слизи захватить оно не может, запомним». «И...» — протянула рукоять. «Это все, во что превратилась твоя злость?» «Ты слаб едва ли не во всех аспектах, ведь так? Именно поэтому ты допустил столько ошибок, и именно поэтому ты вынужден их исправлять. Но знаешь что? У тебя ничего не выйдет, ты все еще слаб. Будучи таким ничтожеством, ты не имеешь и шанса». Подхватив первого, я как можно быстрее покидаю комнату. «Беги, беги, все равно еще вернешься. Я прав, и ты это понимаешь. Осталось дождаться, когда ты перестанешь противиться и примешь мой дар. А до тех пор беги, слабак, беги!» «Хорошо, что встроенный в персонажа ИИ запоминает весь пройденный маршрут. Если бы не он, вряд ли бы у меня когда-нибудь получилось выбраться из катакомб». «Чем быстрее ты поймешь нашу идеальную совместимость, тем быстрее перестанешь пугаться каждого шороха и прятаться в мерзкой слизи». Я закрыл уши в попытке избавиться от сладких речей рукояти. «Не помогло. Артефакт бьет прямо в сознание». «Впрочем, не буду утруждать тебя лишними разговорами. Как только ты покинешь запечатанные катакомбы, тщеславный ублюдок сразу же отыщет тебя. И тогда ты уже точно приползешь обратно, ибо вы, людишки, не сможете его победить». Ну, в конце концов, я нахожу спиральную лестницу и избавляюсь от назойливого демонического голоса. «Ублюдок!» От слов рукояти на душе все скрипело. «Он прав. Во всем прав. Без силы я ничто». Присел на ступеньку и облокотился о стену в попытке вернуть ровное дыхание. Но если я схвачусь за рукоять, добром это не кончится. В душе все еще теплится надежда, что демонический артефакт так и продолжит висеть в темных подземельях, а не греться в соседстве с Лаймов и своего собрата. Значит, и маска является грехом. Рукоять упоминала, что мое тело должно захватить. Видимо, что-то пошло не так. Я постучал по каменному агрегату на лице. «Ну, как говорится, не стоит чинить то, что и так работает». Со вздохом поднимаюсь с земли и подхожу к прикрытой двери. так вроде никого». После минутной прослушки убеждаюсь в полном отсутствии каких-либо шорохов. «Второй, я на выходе из катакомб. Можешь сюда подойти?» «Молчание. Да чтоб тебя!» «Ладно, всего-то нужно добежать до теплицы и выползти из иллюзорной дыры. Но в словах не так уж и трудно, особенно с учетом остановленного времени». «Ух, ну, понеслась!» Открываю удивительно скрипучую дверь и на цыпочках прохожу несколько метров. Такс, а теперь часики!» С высунутым языком нахожу кулон. С капающими слюнями я смотрел на ускоренный ход времени. Стрелки летели раза в три быстрее обычного. Эй, не понял! «Внимание! Вы попали под действие приказа Гардини. Все игровые события произойдут с вами раньше, чем должны». «Не пытайся осрочить позор, братец!» И вновь демонический голос, на сей раз надменного характера. «Я знаю, что ты где-то в замке». «Внимание, вы попали под действие приказа Гордыни!» «Все выходы из данной локации заблокированы!» «Что ли? Букашек у меня много! Какая-нибудь да найдет!» Со стороны теплиц послышали шаги. «Я вновь докажу, что являюсь лучшим из вас!» «Не ты, не гнев и даже не обжорство!» «Перейдя на вторую стадию, я получил возможность противиться приказам отца. Даже гнев, что так креяно пытался меня уничтожить, вмиг лишился контроля над телом. Изначально я шел сюда за ним, но под итог нашел тебя. Забавно!» Оно рассмеялось. «Очень забавно!» Сердцебиение ускорилось. На ладонях выступил пот. Кажущиеся в сотни метров шаги, спустя несколько секунд монолога гордыни, уже вот-вот достигнут носителя маски а все еще стоящий в голове гомон не позволяет здраво обдумать возможные варианты побега. Дерьмо! Не найдя ничего лучше, я побежал обратно в катакомбы. И если в них гордыня не видит собратьев, то уж куда лучше делить общество с закованной рукоятью, чем с абсолютными приказами Аберона. Удивительно, сколь возмутимой силой обладает грех на второй стадии. Но какого черта вместо управления мирозданием я вынужден бегать от каждого встречного? Неужели разница между первой и второй стадией настолько огромна? Ну, хоть прятаться у меня получается. Я впечатался в воздух на месте дверного проема в катакомбы. Ах, ну да. Видимо, подземелье считается уже другой локацией, а посему пропускать меня никто не собирается. «Я слышал шаги. ускорьтесь! говорил страж. «Не ускоряйтесь!» «Второй, твою мать, ты мне срочно нужен!» Достаю соплювый передатчик и устремляюсь дальше по коридору. «Скажи, что пошел искать нарушителя, притворись мертвым, отпросись в туалет, сделай все, чтобы прибежать ко мне!» Устанавливаю трясущийся сгусток желе на плечо. «Теперь ты видишь, куда я бегу. Найди меня, иначе твой повелитель будет повелевать разве что червями в могиле!» «Приготовиться к бою!» Слышу спереди. <Basically Spring> в попытке сдержать вскрик, я издаю странный звук и сворачиваю в ближайшую дверь. На удивление, та оказалась открыта и скрывала в себе обычную жилую комнату для прислуги, о чем говорила простота мебели и слегка грязноватые палы. «Бежим дальше! Он не должен далеко убежать!» — прорычал мужчина за дверью. Мне удалось отсрочить верную гибель, а посему в сердце на миг прокралась уверенность в завтрашнем дне. «Нет, рано радоваться!» — мотаю головой. «Моя задница все еще в зоне риска! Нужно бежать дальше!» За следующей дверью вновь жилое помещение. Но каким образом отменить приказ? Все продолжал размышлять я. Демиург. Могу подсказать в качестве аванса. О, за крошка, откуда не ждали. В иных случаях я бы дважды подумал, прежде чем принимать помощь от зловредного старика. Однако сейчас любая кроха информации сродни океану сокровищ, ибо я ни черта не знаю даже о собственном персонаже. Ну давай, Демиург. Никак. Я на клоуна похож? Вместе со злостью пришло и разочарование. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Для Демиурга все игроки лишь забавные игрушки, коим можно махнуть рукой с мячиком, но сам объект вожделения не бросать. Забавная реакция вот что ему нужно. Демиург. Ладно, ладно, что ты такой серьёзный? Дам ещё одну. Приказ Гордыни может отменить лишь сама Гордыня. Даже если её убить, то законы мироздания обратно не вернутся. Ну вот, собственно и всё. За сим откланяюсь. Что ж, ну хоть что-то. Вздыхаю я. Впрочем, именно этого я и ожидал. Не получится избежать встречи с Обероном. Однако теперь известно, что сражаться с ним вовсе не обязательно. Грех гордыни – корона, ведь так? Что ж, осталось лишь ее сорвать и самому превратиться в олицетворение тщеславия. Увы, другого выхода я не вижу. Я сам стану гордыней.